Глава шестая. Ключи к достаточности. Каждый из нас способен проживать свою прекрасную жизнь без претензий к кому-либо, способен дать себе разрешение желать и иметь все самое интересное и лучшее, о чем только можно мечтать, способен жить легко и свободно, без чувства вины, стыда, страха, без самобичевания, без стресса из-за одержимости несуществующим совершенством. Научиться жить в удовольствии и сознательно создавать успех — это данность, такая же, как 60% воды в теле человека. Вода просто есть в клетках организма, безо всяких требований и условий. Вот и самодостаточность уже заложена в вас. Ваша уникальность — это ваш дар миру. Многие люди стоят на позиции «со мной что-то не так», которая основана на неприятии некоторых сторон себя и попытках стать совершенным. Любые ограничения на пути к новым возможностям находятся внутри нас. Прислушиваетесь ли вы хоть иногда к своему телу или просто используете его ресурс, иногда проходя осмотр? Чувствуете ли вы свое право быть, жить так, как вам хочется, иметь то, что хочется? Те, кто с детства привык покупать лучшую игрушку в магазине, заказывать самое дорогое блюдо в ресторане, естественным образом ждут изобилия от жизни. В какой-то степени им легче создавать и поддерживать высокий уровень притязаний. Но большинству трудно даже представить себе такой сценарий. Вы не решаетесь перейти на более приятную работу, потому что боитесь неизвестности и потери стабильности? Вы редко покупаете что-то дорогое, а если и покупаете, то потом чувствуете вину? Вы отказываете себе в новом платье, вкусном десерте, красивой новой вещице для дома, которая порадует вас? Если эти утверждения верны для вас, то нужно заглянуть в вашу способность обладать желаемым. Во что вы верите? Как вы смотрите на мир? Исходя из нужды или изобилия? Сколько вы сегодня себе позволяете? Будь это деньги, любовь, время, отдых, удовольствие. Например, кто-то может легко потратить деньги на вещи, но не способен отдыхать. Или делает щедрые подарки другим, а себя радует редко. А может, вам трудно принимать любовь и удовольствие? К сожалению, травма недостаточности в наше время стала почти нормой. Но в ваших силах прямо сегодня дать себе самую совершенную любовь. Именно поэтому во второй части я поделюсь историями людей, которым это удалось. Возможно, некоторые из них станут вашими ролевыми моделями. Или вы найдете свои способы перехода в параллельный мир, где «я в порядке», Каждодневная реальность. Они это сделали. Вы тоже способны себе помочь. Вы способны разрешить себе быть хорошим. Улыбка, осанка и настрой всегда повторял Мирзакарим Нарбеков, один из моих любимых учителей, благодаря которому я начала верить в себя. Сегодня я знаю, как помочь вам это сделать. Верьте и всегда знайте, вас достаточно. Реальность перемен. Предположу, что многие из вас не очень любили учебу или работу, которую сами выбрали. Сначала один шаг, потом другой, третий. В сторону того, что в целом хорошо, но не сильно нравится. А потом вы уже увязли. Бросить жалко. Выросли в должности, набрали опыт, все стабильно и понятно. И вот вы уже отказываетесь от классных и грандиозных предложений жизни. потому что негативный сценарий закрепился. Если очень-очень долго заниматься тем, что не очень приятно, мозг перестает увлеченно работать и включается автопилот. Вы превращаетесь в делателя-исполнителя чужих задач. Взгляд тускнеет, жизнь становится безопасно предсказуемой, но серой и пресной. История. Когда очень хотелось бананов, а не моркови. Чувствую себя ужасно, потому что пришло время рассказать личную историю. 90-е, а точнее 1992 год. Я возвращаюсь из Германии в Челябинск. За три недели до рождения дочери рассталась с ее отцом. Мне 22. Я молода, наивна и переживаю крушение любви всей моей жизни. Открываю дверь, а папа, глядя на мой живот, встречает меня словами. «Что мы теперь скажем соседям?» Я совсем не волную его. Соседи с их мнением, вот что для него важно. Трёхкомнатная квартира, в ней родители, я с дочкой и моя младшая сестра. Мне достается общая комната. Неизменная стенка, вытянувшаяся по горизонтали-вертикали. Диван, два кресла, телевизор. Место встречи всех домочадцев по вечерам. У меня на руках новорожденная дочь. Нет никакого личного пространства. И больше всего на свете я хочу умереть. И так каждое утро. Нет, вообще-то у нас все хорошо. Мы живем в центре города, квартира большая, и нам наконец-то устанавливают домашний телефон для матери-одиночки без очереди в 15 лет. Ограниченная реальность постсоветских дней. Точка нуля. Мне хочется другой жизни. Я знаю, я уже увидела, что бывает иначе. Я не могу не желать другой жизни. Не хочу соглашаться с тем, что есть вокруг. Я хожу на рынок и каждый день покупаю себе банан. Потому что хочу именно банан, а не морковь, которую мне предлагают родители, потому что она дешевая. И я начинаю движение к новой жизни. Делать шаг вперед, падать в неизвестность, доверяя и уступив чему-то большему, я не боялась. Терять было нечего, а потому и жалеть не о чем. Даже интересно. Я превратила этот опыт в лучшую привычку. Двигаться вперед каждый раз, когда что-то заходит в тупик. Словно пространство само выталкивает в новое и остается лишь отдаться более мудрому потоку жизни. Я точно знаю, что невозможно сделать это без опоры и поддержки внутри, особенно когда вешаешь на себя ярлык с яркой надписью «Я недостаточно хороша». Моей опорой стала дочь. Не просто младенец, что был у меня на руках, а та дочь, которую я хотела вырастить. Она открыла мне материнство со всей его силой и возможностями. Каждая мать знает этот внутренний потенциал своих способностей, когда речь идет о ребенке. Моя дочь была достаточно хороша, в отличие от меня самой, и я смогла на это опереться. Тогда все и получилось. Мне хватило веры в себя для того, чтобы это сделать. И вот очередной этап. 2001 год. Я уже живу в Москве и собираюсь учиться на коуча. Коучи сейчас как грязи. Близкий друг убийственно резко комментирует мое желание идти в новое, ужасающее его последствиями. Зачем что-то менять, когда все стабильно и прочно? Дни, недели, месяцы выстроены по четкому плану. Жизнь как слаженный механизм. Эффективно, понятно, гарантированно. Я удивилась такой его реакции. Возможно, тогда и правда было не самое подходящее время для прыжков с парашютом. Обучение проходило в Санкт-Петербурге, другой город, ехать долго и вообще большие эмоциональные и физические затраты. Еще один факт не в пользу решения — состояние здоровья моей мамы на тот момент, которое требовало значительной части моего времени и внимания. С другом я рассталась. Маму похоронила. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то уже догадались, что я выбрала дальше. Коученко сегодня вплетается изысканными узорами во все сферы моей жизни, естественным образом улучшая их. Сегодня у меня хорошая жизнь, любимая работа и взрослая дочь, которая живет в Дубае. Сама я живу в центре Москвы, моего любимого города, много путешествую, и мне интересно все вокруг. Я общаюсь с самыми удивительными людьми и радостно жду появления внуков. а когда гуляю на патриарших прудах, глубоко вдыхаю вечерний теплый воздух, чувствую ароматы и слышу звуки из своих любимых кафе, я думаю, не замахнись я тогда на лучшую жизнь, и моя реальность осталась бы именно такой, как тогда. В пыльной усталости мыслей, в серых, как небо, челябинско стенах квартиры, с пресным вкусом еды и работой только ради денег, чтобы выжить. Если присмотреться, В самом успехе нет ничего сверхъестественного. Он не требует супермощного интеллекта. Успешные люди — те, кто развил веру в себя и в свое дело, продолжая им заниматься. Чтобы стать ученым, не нужен ни ум быстрый, как молния, ни выдающаяся память, ни высокие оценки в школе. У ребенка должен быть очень сильный интерес к науке. Это единственное, что действительно важно. Писал американский физик Эдвард Теллер. Интерес и энтузиазм — два фактора, которые примагничивают к вам успех. А что в реальности? Вспомните, вам нравилась учеба в школе и университете? Вы можете сказать, что обожали то, чем занимались? А работа, нынешняя или предыдущая, она вас радовала, вдохновляла? Или там, где вы работаете сейчас, и есть страсть и вовлеченность в дело? Мыслить в категориях успеха. Самый верный персонаж, самый преданный болельщик, который при любых обстоятельствах будет на нашей стороне — это внутренний фанат. Подробнее я расскажу о нем в следующих главах. Пока же попрошу вас запомнить — это поддержка, которая всегда с нами. Получить ее проще, чем кажется. Путь к этой важной фигуре лежит через контакт с собой. Каждый день выделяйте время, чтобы побыть в уединении. хотя бы 10 минут. Можете медитировать, гулять, сидеть в тишине или смотреть на облака. Что вам больше нравится? Контакт с собой это способность распознавать свои настоящие потребности и желания, слышать их внутренний зов, замечать их ростки, а затем не отказываться от них по привычке, а смело разрешать им развиваться. Согласитесь, вряд ли вы останетесь равнодушны к тому, что вам действительно нравится. к тому, что отзывается волнующим стуком в груди и блеском в глазах. Заметьте. Напоминайте себе каждое утро, что вы лучше, чем привыкли считать себя. Не занижайте свою ценность и значимость. Укрепляйте уверенность в себе и взращивайте внутреннего фаната. Мыслить категориями успеха значит правильно управлять своим вниманием. Куда можно его направить? На благодарность. или недовольство. Ловите замечательную вечернюю практику. Она займет всего 5-10 минут. Упражнение. Практика благодарности. Перед сном вспомните все, с чем соприкасались в течение дня и за что вы можете быть благодарными. Семья, дом, работа, крутая команда, дети, здоровье, друзья, вода в кране, любимый кот. Собака, спорт, музыка, которую услышали сегодня, дом, в котором вы живете, вкусный чай, лучи солнца или чудесные лужи. Что угодно. Все хорошее, что наполнило ваш день. Вспомните и свои маленькие достижения. Дочитали книгу, бегаете пятый день, медитируете уже две недели без пропусков, душевно поговорили с клиентом, сделали красивую презентацию. Вспомните все причины быть довольным жизнью сегодня. Найдите чувство благодарности внутри себя за этот день и с этим чувством погружайтесь в сон. Хорошо бы и утром находить внутри благодарность за то, что вы сегодня проснулись, за то, что вас ждет самый лучший день сегодня и за сам факт жизни. Когда вы выполняете это упражнение, Как правило, автоматически подтягиваются мысли о том, чего не хватило, что недоделано, где не получилось. Внутри сразу начинает разворачиваться беспокойство. Вы можете не чувствовать радости в своих мыслях, возвращаясь к прошлому. Грустить или злиться за то, что вам не додали чего-то еще в детстве, особенно по сравнению с другими детьми. Родители не сделали, не научили, не удовлетворили потребность или даже отняли. Вероятно, они физически не могли обеспечить вам желаемое. Не было возможностей. Или не знали, не умели, не считали нужным и важным, или просто не хотели. Вы почувствовали грусть и ребенком испытали дефицит любви и признания обнимашек. Тогда, еще маленьким, вы автоматически начали винить себя, решив, что с вами что-то не так. Но обвинить в собственных эмоциях другого. Выбор, в котором нет ни заботы, ни бережности, ни честности по отношению к себе. В нем есть попытка сбежать от себя, от настоящего момента, который вы сейчас проживаете. Испытывая печали, и сожаление, вы можете развернуть вектор внимания, направив его внутрь. Скажите, да, сейчас мне грустно, но я не есть моя грусть, мои эмоции. Я больше, чем мои эмоции. Я могу наблюдать за ними. и точно могу управлять своим состоянием. Эта мысленная конструкция поможет вам освободиться из эмоционального захвата. Упражнение. Подумайте о том, какого рода эмоции преобладают у вас в течение дня, а лучше запишите их. Можно поставить таймер и каждые два часа спрашивать себя, что вы чувствуете, а ответы фиксировать в своеобразном дневнике наблюдения за собой. Первое. Определите свою эмоцию. Что вы чувствуете? Разочарование, гнев, грусть, подавленность. Второе. Возьмите ответственность за ту или иную эмоцию, потому что никто другой не может заставить вас почувствовать ее. Как оставить прошлое в прошлом? Факты прошлого не изменить. Вы не можете вернуться и переделать своих родителей, раннее воспитание. прошлые ошибки. То, что вы можете изменить, — это отношение к ним. Вы можете воспринимать события своего прошлого как жернова на шее или как спасательный пояс опыта, который держит вас на плаву, и даже как вызов — научиться и делать то же самое лучше. Пишет психолог-логотерапевт Джозеф Фабри в книге «Путеводитель в поисках смысла. Открытие того, что имеет значение». Каждый день будет вести вас либо в прошлое, либо в будущее. Возвращать к старым привычкам и шаблонам, фиксируя сценарий прошлой жизни, или уводить в дальнее плавание, к мечтам. А можно открыть то, что для вас имеет значение, и стать исследователем своих возможностей сегодня. Смотрите в здесь и сейчас. Скорее всего, в этом моменте нет ничего такого, что могло бы вызвать у вас стресс. Что происходит с вами в эту секунду? Знаете, при чём монахи, за которым гнался тигр? Тигр преследовал монаха и почти настиг его. Бежать уже некуда, внизу обрыв. И монах приготовился к смерти, ожидая нападения. Но тут он приметил ягоду, в своем «здесь и сейчас», потянулся к ней, сорвал, положил в рот и закрыл глаза, наслаждаясь вкусом. А когда он очнулся, тигра нигде не было. Внешнее отражает внутреннее. В притче состояние экстаза в моменте от вкусной ягоды, возможно, последней в жизни, повлияло на последующие события. Нет напряжения внутри, нет его причины и снаружи. Всегда существует выбор, как чувствовать себя в моменте. В любых обстоятельствах у нас есть разные варианты. грустить. Злиться, бояться или наблюдать с вопросом, что происходит. Что это значит для меня? Какие возможности есть в заданных обстоятельствах? Вы не можете повлиять на события прошлого. Они уже случились. Но можете позаботиться о своем состоянии в вот здесь и сейчас. Расчистить пространство внутри от эмоционального хлама прошлого. Отпустить, принять, простить. Сделайте то, что нужно именно вам. Освободите место для жизни в настоящем, а каждый предыдущий опыт превратите в знание и мудрость, в прочную опору и собственной ценности, достаточности для той жизни, которой вы хотите жить сегодня. Ваш выбор — управлять собой, своими реакциями, эмоциями, жизнью. Не позволяйте прошлому создавать вашу реальность, не давайте ему ни одного шанса. Ничто не имеет власти над вами, пока вы сами не разрешите чему-то или кому-то управлять собой. Свобода и ответственность — две стороны сознательной жизни. Добавлю про свободу для достижения конкретных целей, которую Виктор Франкул, австрийский психиатр, психолог и создатель логотерапии, называл волей к смыслу. Имеется в виду, что через распознавание смыслов событий Через реализацию свободы и ответственности вы создаете лучшую версию себя и лучшую версию окружающего мира. Свобода — это ваше личное пространство. В нем вы формируете свою жизнь в пределах конкретных возможностей. В центре — ваш выбор, который рождает ответственность за каждое принятое решение и его результаты. А свобода состоит в том, чтобы быть готовым отвечать за полученный опыт, каким бы он ни был. философ и теолог Пьер Тиарди Шарден в эссе «Космическая жизнь» писал «Я благословляю злоключения, удачи и напасти моей карьеры. Благословляю собственный характер, свои достоинства, пороки и изъяны. Я люблю себя таким, каким был создан и каким сделала меня судьба. Так может сказать каждый из нас. когда прощает себя, вместо того, чтобы мучиться с сожалениями о прошлом. Упражнение. Свобода — это. Какие слова первыми приходят вам на ум? Запишите от пяти до десяти из них. В течение месяца размышляйте над этим вопросом. Обсуждайте со значенными людьми. Ищите интересные источники, читайте и слушайте, формируя эту категорию внутри своего сознания. Базовые идеи «Я в порядке» и «Мир в порядке». Представим идеальное детство, в котором малыш был напитан любовью родителей, принятием в любых обстоятельствах. Они восхищенно смотрели на него, радовались его маленьким действиям и всегда поддерживали, что бы ни случилось. «Малыш, ты в порядке» — базовая идея, которую усвоил ребенок. «Это то?» что всегда транслировали ему родители и что стало естественной правдой о нем самом. Эта данность достаточности закрепилась настолько прочно и плотно, что, став взрослым, он уже не должен думать об этом, вспоминать, искать или доставать по случаю. В действительности первые два года жизни ребенка, а у многих и все детство, вряд ли выглядели так. «Никогда не поздно иметь счастливое детство», И сегодня вы можете помочь себе сами. Это важная часть психологической работы, которую я проделываю в своих медитациях. Во время практики мы закладываем две базовые идеи в максимально расслабленное тело. То есть задача — расслабить тело и соединить это состояние с мыслью «я в порядке». Если сегодня эта идея не входит в ваше правдивое представление о себе, Тело отреагирует напряжением, неприятными ощущениями в каких-либо частях или вам захочется поскорее завершить практику. Постепенно, практикуя, присваивая эту идею и соединяя ее с расслабленностью в теле, вы сольётесь с ней. Она станет вами, будет привычной, как дополнение к имени. Так вы заложите фундамент для движения к мечтам и желаниям. Важно помнить, это не про то, чтобы лежать на печи и ничего не делать. Действия, ведущих к цели, никто не отменял. Вторая часть формулы благополучия. В мире всего достаточно, мир всегда в порядке. Когда вы в это верите, ваши действия становятся качественно другими. Вы осознаете свои мотивы, намерения, зачем я это делаю, ваше настроение меняется. Вы точно знаете, в мире рыбы достаточно. Если мне не удалось поймать сейчас, поймаю через 5 минут. А если и через 5 минут улова нет, о, класс, поймаю через 6. То есть первоочередно само переживание «я в порядке». И затем из этой точки вы перемещаетесь в действие к цели, в активное движение с твердой верой в изобилие. Часто это происходит в обратном порядке, что совершенно не помогает внутреннему состоянию. Успокоенности хватает разве что на пару дней, а потом следующая цель. Например, сейчас я сделаю карьеру, и тогда буду в порядке. Получу повышение, и буду в порядке. Похудею, и тогда буду в порядке. Получу еще два высших образования, и после буду в порядке. Нет, не так. Вам не нужно пытаться заслужить то, что нельзя заслужить, потому что все это у вас уже есть. по определению. Недостаточность создает внутри вас напряжение, желание исправить себя. Другое дело, когда у вас много энергии, вам интересно, внутри есть скорость и движение, вам хочется направить куда-то эту силу, например, развивать карьеру, создавать что-то новое в мире. Но вы делаете это без напряжения, а из своего внутреннего ресурса или, еще лучше, из расслабленного состояния. Сколько часов в выходной день вы действительно позволяете себе расслабиться и ничего не делать? Или знаете ли вы, какие мышцы вашего тела сейчас напряжены? Если нет, то вам, скорее всего, трудно поймать момент, когда следует расслабиться. Это значит, что вы можете упустить внутренние сигналы и перегрузить свой организм. Наша жизнь перенасыщена стрессом. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гибреисус отметил, что пандемия COVID-19, разразившаяся в 2020 году, повлияла на психическое здоровье миллионов. В разных странах люди испытывают тревогу, страх, угнетенность. По данным ВОЗ, во всем мире от депрессии страдают более 300 миллионов человек. Кроме всего прочего, это ментальное расстройство приводит к повышенной утомляемости и нарушению концентрации. что снижает производительность и обходится мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно. По данным на 2017 год, в России депрессия отмечалась у 5,5% населения. Но это только те, кто попал в статистику. Большинству людей, реально страдающих от этого заболевания, диагноз просто не ставят. Больше внимания уделяют тяжелым расстройствам, а не депрессии или неврозу. Депрессия означает, что вы не можете принять изобилие жизни. Это определенный уровень внутренних трений. Вы недовольны жизнью, вы против нее, Но ведь вы и есть жизнь. Важно сделать первый шаг к общению с самим собой, научиться расслаблению. Диалог со своим телом хорошо регулирует работу внутренних органов, активизирует сознание, помогая лучше справляться с внешней агрессией. Несколько минут практики в день дают вам силы и покой, а это одно из самых драгоценных и ресурсных состояний. Это способность жить в ладу самим собой. Упражнение. Делайте паузу в течение дня на 5-10 минут и спрашивайте себя. Я получаю энергию и удовольствия от того, что сейчас делаю? Что я сейчас чувствую? Чего я сейчас хочу? Что нужно моему телу? Выпить воды, размяться, подышать свежим воздухом, глубоко подышать и так далее. Научиться желать. Если мама была внимательна в детстве, вас не лишали желаний, не затягивали их исполнение, не обламывали кайф, а позже вы смогли нарастить собственную силу достижений, то, повзрослев, вы научились достигать того, чего хотите, и наслаждаться полученным результатом. Когда вы находитесь в контакте со своими желаниями и радостью достижений, и с гордостью присваиваете себе результат, то накапливается количество прожитых состояний «я могу». За годы такой жизни становится полегче внутри, и к старости возникает ощущение, что вы в порядке. Но хотелось бы пораньше, правда? Совет первый. Как научиться хотеть? Начните с самых простых желаний. если вам кажется, что вы ничего не хотите. Пусть это будут маленькие достижения, с которыми вы точно справитесь. Это поможет вам поддержать себя и наладить механизм хотелок изнутри. Совет второй. Если вы часто проваливаетесь в ситуации, когда не знаете, чего хотите, вспомните те моменты, когда вы о чем то мечтали, а потом получили это. Соберите такие истории. Они могут быть из детства, когда ваши желания помогли исполнить другие люди. Например, однажды, играя с другими детьми, вы увидели классную машинку, такую блестящую, с кучей разных деталей. Было невозможно не влюбиться в нее. Вы только и думали, что о ней, и, конечно, сразу рассказали маме. Прибежали домой, задыхаясь от восторга, и поделились чудесным переживанием. Мама улыбнулась, и вы уже держите в руках чудесную машинку. Вам подарили ее сразу, а не через пять лет. Мы есть то, что мы о себе помним. Распросите родителей, старших братьев и сестер о том, как они исполняли ваши детские хотелки и бережно соберите эти истории. Возможно, внутри появится альтернативное детство, которое будет отличаться от того, что запомнилось вам. А еще лучше, если бы ваш пытливый ум придумал, как получить машинку. К примеру, сейчас банки создают разные приложения для детей. У ребенка есть свой счет, куда падают задачи от родителей и где отображается их стоимость. То есть, в отличие от вас в детстве, ваш нынешний внутренний ребенок действительно может сам накопить деньги и, что еще важнее, нарастить силу, и я могу исполнять свои желания. Упражнение. Вспомните позитивные истории из своей жизни. Составьте список таких историй. Желания не бывают неправильными, они полны жизни. За подавленные желания вы расплачиваетесь потерянной жизнерадостностью, а взамен получаете чувство опустошенности или уныния. Если ваша жизнь сильно отличается от той, которой вам хотелось бы жить, осознание своих желаний причиняет боль. Желания помогают восстановиться, когда мы ищем потерянную радость жизни. Если сейчас у вас проблемы с хотелками, попробуйте спросить себя, чего хочется моему телу прямо сейчас. Сосредоточьтесь на его желаниях. Это поможет вам сначала понять телесные потребности, восстановить механизм удовлетворения, а затем и получить доступ ко всем своим желаниям. Я хочу, я выбираю. Когда вы сами решаете, делать что-либо или нет, Сила и свобода выбора принадлежат вам. Но если вы застреваете на фразе «я не могу, потому что они», то отдаёте собственную силу куда-то вовне. Вы отказываетесь выбирать самостоятельно, то есть отвечать на саму жизнь. А когда дела идут не очень, как-то хочется уклониться и переложить ответственность за такой результат на них. Кто же эти они? Жуткая погода окатила из лужи. Начальник накричал. Опоздала на встречу — пробки. Не поела — столько дел. Поссорились — он ужасный. Проект завалили коллеги. С отчетом не успели. Испортил настроение — таксист. Соседи шумели, не давали спать. А где же здесь я? Чтобы найти я, предложу вам практику. Упражнение. В течение дня отлавливайте фразы, в которых есть «они». Например, «они не дают мне», «они не разрешают», «они испортили мне» и так далее. А теперь замените «они» на «я». «Я не давала себе спать», «я не покормила себя», «я выбрала опоздать», «я поссорилась», «я испортила себе настроение», «я разозлила себя», «я». позволило кричать на себя. Если вы продолжаете играть в «они», то просто не берете ответственность за свои решения. Тогда вы будете жаловаться и чувствовать себя жертвой. Вы всегда сами выбираете, на что и как реагировать. Но только обычно про это забывается, и вы действуете, как привыкли, сваливаясь в обвинения всех и вся. Прямо сейчас важно безоговорочно принять ответственность за свои решения и последствия, к которым они приводят. Что в результате у вас появится? Качественная и сильная жизнь в полном осознании своего авторства. В те дни, когда я недовольна происходящим со мной, я научилась задавать себе вопрос. «Если ты, Юля, живешь как сама выбрала, ты что, не могла придумать что-нибудь получше?» сразу становится понятнее, что делать, и претензии к другим людям снимаются мгновенно. Но связь с желаниями — отправная точка, она как полярная звезда. Помните, ключ к свободной, а главное — вашей собственной жизни, всегда лежит у вас в кармане. Поверьте, вы способны отладить свое внутреннее состояние так, чтобы назойливый внутренний критик и обесцениватель не мешал вам жить интересно, полноценно, с удовольствием, не распекая себя каждую минуту, не перекладывая ответственность на других, а делая свой выбор. Опорные идеи. Успешные люди — те, кто развил веру в себя и свое дело, продолжая им заниматься. Интерес и энтузиазм — два фактора, которые примагничивают к вам успех. Путь к фигуре внутреннего фаната лежит через контакт с собой, через способность распознавать свои настоящие потребности и желания и разрешать им расти. Вы можете изменить отношение к прошлому, чтобы не повторять прежние сценарии. Откройте то, что для вас имеет значение, и станьте исследователем своих возможностей сегодня. Чаще вспоминайте моменты, когда вы о чем то мечтали, а потом получили это. Собирайте такие истории об исполненных желаниях. Перекладывая ответственность за наши эмоции и состояние на других, мы лишаем себя свободного выбора. Заменяйте во внутренних монологах «они» на «я», чтобы понять, что именно вы можете сделать для себя.